«Драма жизни» Первый опыт практического применения, найденных мною в лабораторной работе приемов внутренней техники, направленной к созданию творческого самочувствия, был произведен в пьесе Кнута Гамсона «Драма жизни». Постараюсь описать этот знаменательный момент моей жизни. «Драма жизни» для меня, по крайней мере, произведение и реальное – так как сам автор смотрит на все происходящее в пьесе глазами ее героя, мечтателя и философа, гениального Карено, который переживает высший момент своей творческой жизни. Пьеса написана без теней и полутонов, одними основными красками душевной палитры. Каждая из действующих лиц пьесы олицетворяет одну из человеческих страстей – которую оно неизменно проводит через всю пьесу, скупой, все время скуп, мечтатель все время мечтает и ничего другого в пьесе не делает, влюбленный только любит и так далее. Получается, картина написанная как бы продольными полосами всех красочных цветов, зеленый, желтый, красный и так далее. Сам Карено которого я играл, олицетворяет собой стремящуюся ввысь мечту, идею, влюбленная в него теразита, в которой запел красный петух, то есть заговорила кровь, живет только женской страстью и все время горит любовью к герою пьесы. В порыве своего увлечения им она то бешено играет на рояле, то тушит фонарь на маяке во время сильного шторма, плывет ее соперница, жена Карено. Ветер и буря, выраженные в музыкальных звуках, свирепствуют вокруг нее. Тем временем, хромой почтальон, урод, наподобие к сладострастно ждет жертву, намеченную им для своей похоти, прекрасную Терезиту. А отец Терезиты думает только о том, чтобы выжить побольше из своего имения, пока, наконец, скупость не доводит его до безумия. фатальный момент пьесы является безмолвная таинственная и зловещая фигура с протянутой для подаяния рукой нищего тю, прозванного справедливость, он фатум пьесы. Каждая из действующих лиц шествует по намеченному пути своей страсти к поставленной ему судьбою земной, человеческой или высшей сверхчеловеческой цели и гибнет, не достигнув ее Пьеса застает героя Карена в тот момент, когда он начинает писать самую трудную главу своей книги – «О справедливости». Для этого ему строят стеклянную башню поближе к небу, так как на земле этой главы не создать. Но духовное стремление поэта борется с земными побуждениями и страстями. Они мешают ему воплотить мечтания – которые зреют под колпаком стеклянной башни. Люди поджигают ее, она сгорает, и с нею вместе погибают создания гения, дерзнувшего на земле мечтать о божественном. Вокруг этой трагедии человеческого духа кишит земная жизнь с ее бедствиями. На ярмарке, среди лавок, наполненных грудами товаров, среди толпы покупателей и торговцев свирепствует эпидемия холеры, Которая придает всему отпечаток кошмара. На белых полотнянных палатках торговцев отражаются, как на экране, их черные движущиеся тени, и они кажутся призрачными. Тени торговцев отмеривают материю, в то время как тени покупателей, одни стоят неподвижно, другие движутся непрерывной вереницей. Палатки расположены рядами по уступам гор, от авансены почти до колосников заднего плана отчего все пространство горы заполнено тенями. Такие же тени бешено мчатся в воздухе, в ярмарочной карусели, то взвиваясь вверх, то падая вниз. Звуки адской музыки шарманки, шипя и свистя, несутся за ними вдогонку. На авансцене какие-то люди в порыве отчаяния бешено пляшут и тут же среди исступленного танца падают мертвыми, становясь жертвами холеры. Среди этого первого время чумы, среди чувственного хаоса вещими знамениями кажутся появление призрачных музыкантов или северное сияние на зимнем небе, так же как гул подземных ударов в каменоломне, где гиганты-рабочие добывают мрамор для скупка. Усталые и изможденные, они выходят наружу и стоят с кирками и топорами вдоль длинной стены наподобие барельефа, напоминая своими позами и видом скульптуру Минье, Этот барельефный прием был тогда в моде и казался оригинальной художественной условностью постановки. Декорации соответствовали общему плану всего спектакля и были написаны большими, резко ограниченными плоскостями и полосами основных тонов. Причем горы были уж очень гористы, стволы деревьев уж очень перпендикулярны, а линия, текущие вдаль реки, уж очень пряма. Режиссерские мои и Л.А. Сулержицкого, живописные В.Е. Егорора и для третьего акта Н.П. Ульянова музыкальные И. А. Саца, пятна постановки в духе тогдашнего «крайнего левого направления» придавали невиданную до того времени остроту этому спектаклю. Достижения театра в области постановки были велики, и это тем более важно, что мы явились тогда одними из первых пионеров, пробивавших путь к левому фронту. Но, как это всегда бывает, достижения новаторов не оцениваются сразу, являются другие, заимствуют уже найденное раньше – и вновь показывают его в популярной и общедоступной форме. То же случилось и с нами. Успех спектакля носил немного скандальный оттенок. Одна половина зрителей левого толка с присущей им решительностью неистово аплодировала крича «Смерть реализму! Долой сверчков и комаров!» намеки на звуковые эффекты в чеховских пьесах. «Хвала передовому театру! Да здравствуют левые!» Одновременно с этим другая половина зрителей консервативная правая шикала и восклицала с горечью «Позор художественному театру! Долой декадентов! Долой ломанье! Да здравствует старый театр!» А что же делали артисты в этом спектакле? В чем выразились их достижения? Отвечу лично за себя, не касаясь моих товарищей. Сам того не подозревая, я прятался за других сотворцов спектакля, то есть за режиссеров, художников, композитора и прочих. Благо, зрители не разбираются в работе каждого из коллективных создателей спектакля в отдельности. В нашем деле часто случается, что настроение, получаемое от декорации, приписывают игре актеров. Оригинальные костюмы и гримы принимаются за Образы, якобы нами создаваемые, красивую музыку, аккомпанирующую артистам, чтобы скрасить их монотонную речь, смешивают с новыми актерскими приемами словесного выражения чувства. Сколько можно насчитать таких спектаклей в театральной практике, в которых актеры прятались за режиссера, художника и музыканта? как часто на сцене фон закрывал главную сущность нашего искусства – игру артистов. Но зритель, встречаясь лицом к лицу с актером, направляет непосредственно ему свои одобрения и порицания, а о других сотворцах спектакля, спрятанных за кулисами, забывает. И на этот раз случилось то же. Зрители направили свои аплодисменты и шиканье на нас, артистов, А об остальных забыли. Получилось впечатление успеха актера, но, привыкнув относиться к себе с чрезвычайной требовательностью и, не боясь оголять до корней причины всяких явлений, я не обольстился мнимым успехом и результатами спектакля. Для меня он носил отрицательный характер, так как моя лабораторная работа и только что утвержденные основы внутренней техники оказались совершенно скомпрометированными в моих собственных глазах. Ведь если вникнуть в то, что произошло, было от чего прийти в отчаяние. Дело в том, что, приступая к работе над драмой жизни, я решил провести ее по новым принципам внутренней техники, только что проверенным в моей лабораторной работе. На этом основании я направил все внимание на внутреннюю сторону пьесы. А для того, чтобы ничто не отвлекало от нее, я отнял у актеров все внешние средства воплощения, и жесты, и движения, и переходы, и действия, потому что они казались мне тогда слишком телесными, реалистическими, материальными, а мне нужна была бестелесная страсть в ее чистом, голом виде, естественно зарождающаяся и исходящая прямо из души актера. Для передачи ее, как мне тогда казалось, артисту достаточно глаз, лица, мимики. Так пусть же он в неподвижности переживает порученную ему для передачи страсть с помощью чувств и темперамента. В моем увлечении новыми приемами внутренней техники я искренне верил тогда, что для того, чтобы выявить свои переживания, Актеру нужно только овладеть на сцене спасительным творческим самочувствием и все остальное придет само собой. Но каково же было мое изумление, когда я увидел, что на практике вышло как раз наоборот. Никогда еще актерское, а не творческое самочувствие не владело мною так сильно, как в описываемом спектакле. Что же произошло? Я думал, что без жестия сделает меня бестелесным и поможет целиком отдать всю мою энергию и внимание внутренней жизни роли. Но на самом деле оказалось, что насильственное, неоправданное изнутри безжестие, так же, как и внимание, по приказу обращенное внутрь себя, породили сильнейшее напряжение и скованность тела и души. Последствия сами собой понятны. Насилие над природой как всегда, спугнуло чувство и вызвало механические заученные штампы актерское самочувствие, ремесло. Я насильственно выжимал из себя мнимую страсть, темперамент, самовдохновение, а в действительности просто напрягал мышцы, горло, дыхание. Подобное насилие над артистической природой я применял не только к себе, но и к другим, и это привело к анекдотическим фактам. Так, например, однажды на репетиции я застал такую сцену. Трагик, обливаясь потом, валялся на полу и рычал, выдавливая из себя проявление страсти, а мой помощник-режиссер сидел на нем верхом и за всех сил давил его, крича во все горло «Еще! Еще давай! Больше! Сильней!» А я-то незадолго перед тем бронил одного режиссера за то, что он обращался с артистами как с лошадью, которая не может сдвинуть с места воз. «Еще, еще сильнее!» — понукает режиссер. «Живите, переживайте, чувствуйте!» Оказалось, что мои хваленые приемы нисколько не лучше тех, которые я так страстно осуждал в других. А между тем думалось мне, как просто одна голая страсть и больше ничего. Но в искусстве чем проще, тем труднее. Простое должно быть содержательно, лишенное сущности, оно теряет смысл. Простое, чтобы стать главным и выступить вперед, должно вместить в себе весь круг сложных жизненных явлений, а это требует подлинного таланта, совершенной техники, богатой фантазии, так как нет ничего скучнее простоты бедной фантазии. Вот почему простое, голое выражение страсти без помощи всяких театральных условностей оказалось наиболее трудной задачей, которую можно предъявить только к законченному артисту с совершенной техникой. Неудивительно, что она оказалась нам тогда не по плечу. Мое настроение после постановки «Драмы жизни» было самое безнадежное. Казалось, что проделанная мною раньше лабораторная работа, которая могла бы вывести меня на верный путь нового искусства, была безрезультатной, и что я снова зашел в тупик и не найду из него выхода. Пришлось пережить много дней и месяцев мучительных сомнений, прежде чем я понял давно известную истину, что в нашем деле все должно быть проведено через привычку, которая превращает новое в мое собственное, органическое, во вторую натуру. Лишь после этого можно пользоваться новым, не думая о его механике. Это относилось и к данному случаю. Творческое самочувствие могло оказаться спасительным для артиста лишь после того, что оно станет для него нормальным, естественным, единственным. Без этого же он, сам того не сознавая, будет лишь копировать внешнюю форму левого направления, не оправдывая ее изнутри. С того момента я сократил свои требования и решил ограничиться более простыми задачами для того, чтобы на них применять все то, что было мною найдено в лабораторной работе. Илья Александрович Сац и... Леопольд Антонович Сулержицкой Спектакль «Драма жизни» был знаменателен еще тем, что в нем впервые принимали участие два чрезвычайно талантливых человека, которым суждено было сыграть важную роль в искусстве нашего театра. Один из них, как я уже сказал, был Сулержицкой, который решил стать режиссером и учиться этому делу около меня. Другой был музыкант и композитор, Сац, который пришел в Московский художественный театр из студии на Поварской. Я думаю, что за все существование театра Сац впервые явил пример того, как нужно относиться к музыке в нашем драматическом искусстве. Прежде чем начать работу, он присутствовал на всех репетициях, принимал непосредственное участие как режиссер в изучении пьесы и в разработке плана постановки. Посвященный во все тонкости общего замысла, он понимал и чувствовал не хуже нас, где, то есть в каком именно месте пьесы, для чего, то есть в помощь ли режиссеру для общего настроения пьесы, или в помощь актеру, которому не хватает известных элементов для передачи отдельных мест роли, или же ради выявления основной идеи пьесы нужна была его музыка. Сущность, квинтэссенцию каждой репетиционной работы композитор оформлял и фиксировал в музыкальной теме или созвучии, которые являлись материалом для будущей музыки. Ее он писал уже в самый последний момент, когда нельзя было больше ждать. Самый процесс его писания происходил следующим образом. Ильясац просил домашних запереть его в одну из отдаленных комнат квартиры и не выпускать оттуда до тех пор, пока музыка не будет написана. Его желание исполнялось в точности, и лишь три-четыре раза на дню дверь отворялась и добровольному узнику передавали пищу. В течение нескольких дней и ночей из комнаты заключенного доносились грустные и торжественные аккорды и созвучия Слышалась его очень смешная, аффектированная декламация, от которой, по-видимому, он подходил к музыкальной теме. Потом на целые дни все стихало. Домашним казалось, что узник плачет. Думали, что с ним случилось что-нибудь, но стучать к нему не смели, так как сношения с внешним миром в эти моменты могли убить усаться всякое желание творить. Оконченную работу измученный композитор проигрывал мне и Сулержицкому, который был хорошим музыкантом. Потом, после оркестровки, Сац репетировал ее с музыкантами и снова проигрывал нам. Тут происходили долгие мучительные для композитора операции, во время которых ампутировали лишнее ради сгущения основного, После этого вторичного просмотра композитор снова запирался, снова переписывал свое произведение, снова репетировал его с оркестром и подвергал новой операции, пока, наконец, не добивался желаемого. Вот почему его музыка была всегда необходимой и неотъемлемой частью целого спектакля. Она бывала более или менее удачной, но всегда она была особенная, не такая, как У других музыка для драмы жизни явилась одним из главных плюсов и украшений спектакля. Другой крупной фигурой, появившейся на театральном горизонте при постановке драмы жизни, был мой друг Леопольд Антонович Сулержицкий, или, как мы все его звали, Милый Сулер. Этот замечательный человек исключительного таланта сыграл большую роль в нашем театре и имел в моей художественной жизни важное значение. Представьте себе маленького человечка с коротенькими ногами, с крепким телосложением, с большой физической силой, с красивым, одухотворенным, всегда оживленным лицом, с ясными, смеющимися глазами, с изящными губами, усиками, бородкой а Генри IV. Совершенно исключительный темперамент, Суллера вносил жизнь и страсть во всякое дело, за которое он брался. Его талант проявлялся во всех направлениях, и в области живописи, и в области музыки, пения, и в области литературы. Жизнь его полна приключений, кем только он не был на своем веку. И рыбаком в Крыму, и матросом на корабле, совершившим несколько кругосветных путешествий, и маляром, и работником-батраком в деревне, и бродягой, и революционным партийным деятелем, и ярым толстовцем, близким человеком в доме Льва Николаевича, которому он переписывал черновики. Когда Сулержицкого призвали к отбыванию воинской повинности, он отказался стать солдатом, за это его судили посадили в одиночное заключение потом отправили в дом умалишенных потом сослали в отдаленную крепость пушку вернувшись в москву после отбытия наказания он получил от льва николаевича толстого миссию перевести духоборов с кавказа в канаду со всевозможными приключениями и опасностями для жизни леопольд антонович выполнил это трудное дело. В Канаде он в течение двух лет руководил работами духоборов по организации их новой колонии. При этом он состоял их поверенным и сносился с американскими властями. В Канаде с Сулержицкой прожил всю зиму в палатке и сильно надорвал свое здоровье. По возвращении в Москву он очень нуждался, ютился в будке железнодорожного стрелочника так как не имел права на жительство в Москве, нередко ночевал на бульваре. В этот период он попал к нам в театр, где скоро стал своим человеком. Не имея определенной должности, он, тем не менее, участвовал во всех наших работах. Нужно переставить декорацию или писать ее, нужно делать бутафорию или шить костюмы, за кого-то репетировать, с кем-то проходить роли, суфлировать. Суллер тут как тут. Женившись, он стал вести оседлую жизнь и поступил в штат работников театра в качестве моего помощника при постановке драмы жизни. О дальнейшей его деятельности я расскажу дальше. Черный бархат. Несмотря на мое разочарование в театральных постановочных средствах, мне все-таки пришлось не один раз усиленно поработать в этой области И притом не без некоторого увлечения. Эту работу вызвали сложные технические требования, предъявленные к театру новой пьесы Мориса Меттерлинга «Синяя птица». Прежде чем начать свои опыты и искания, я в сотый раз вновь пересмотрел и переоценил все плюсы и минусы имеющихся в театре постановочных средств, недостатки сценического механизма и архитектуры театра и прочее. При этом... Я рассуждал так. Художник пишет эскизы масляными красками. Все тона и линии у него гармоничны. Глубокая лазурь неба, легкий тон зелени с неясными очертаниями листвы, незаметно сливающиеся с листьями ближайших кустов верхушки деревьев, освещенные солнцем, тают в воздухе, словно испаряясь в нем. И это дает очаровательную легкость эскизу. Он написан на полотне или бумаге, имеющей два измерения, то есть длину и ширину или высоту. Но на сцене существует еще третье измерение, то есть глубина с многими планами, которые выражаются на гладкой плоскости бумаги на эскизе перспективно. При переносе эскиза на сцену приходится насильственно навязывать картине художника третье измерение, то есть глубину. Ни один эскиз, особенно пейзажный, не выдерживает этой операции. Гладкое, ровное, единое лазурное небо эскиза разделяется на пять и более частей, смотря по количеству планов сцены. Разрезанные части неба висят наверху рядами от авансцены до самого последнего задника по математически размеренным планам и напоминают собою Голубые крашеные полотенца, окунутые в синьку и точно сохнущие после стирки. На театральном жаргоне они называются «падугами». О, это небесная театральная падуга! Она, несмотря на свою мнимую эфирность и прозрачность, отрезает верхушки колоколин, деревьев, крыш, домов, если только они имеют неосторожность – поместиться сзади, за мнимой небесной театральной лазурью. Каждая из паддук висит против софита, длинная металлическая коробка со множеством электрических лампочек. Один софит горит сильнее, другой слабее, отчего небесный тон каждый из паддук, естественно, меняется, не сливается с тонами передних и задних паддук, а резко от них отличается. Это условие еще больше расчленяет единое лазурное небо. Чтобы избежать голубых полотенец, паддуг, художники сцены изощряются на разные манеры. Например, они перекидывают сучья с древесной листвой через всю ширину сцены с ее левой стороны на правую и наоборот. Получаются лесные арки, которые висят рядами по всем планам сцены. Паддуги превращаются в из голубых небесных в зеленые, лиственные. Но разве от этого легче, что полотенца стали вместо голубых зелеными? На картине художника нет не только паддук, но и кулис, пристановок, изображающих кусты или зеленые бугры и рытвины. На сцене при третьем ее измерении они являются неизбежными. Кулисы, пристановки, как бы, вырезаются поодиночке из картины и переносятся на сцену отдельными самостоятельными частями. Вот, например, на эскизе дерева, а за ним, по удаляющейся перспективе, угол дома, потом скирды сена и так далее. Приходится их отделять друг от друга и делать несколько кулис, которые расставляются одна за другой по уходящему вглубь плана сцены, Одна кулиса изображает дерево, другая — угол дома, третья — скирды сена. А вот деревья и кусты на эскизе. Их листва сливаются между собой. Трудно уловить, где кончается куст и где начинается дерево. Эта мягкость переходов очаровательна на эскизе, как и в самой природе. На сцене не то. Театральная кулиса — Оторвавшись от эскиза и став самостоятельной частью декорации, получает свои резкие определенные очертания из картона или дерева. Грубость деревянного контура листвы является дурной и типичной особенностью театральной кулисы. Очаровательная тонкость очертаний у художника неизбежно уродуется на сцене. Но есть и еще большее зло. При третьем измерении, то есть при глубине сцены и декорации, художник встречается с ужасным театральным полом, куда девать огромную гладкую поверхность его грязных заплеванных досок. Сделать ее неровной, строить помостья, проваливать люки. Но знаете ли вы, что значит построить целый пол в течение короткого антракта? Подумайте, как это тяжелит и удлиняет спектакль. Однако, допустим, что и это сделано? Как же скрыть на полу математически точно размеренные планы сцены с их прямыми линиями кулис и пристановок? Надо иметь большую ловкость, изобретательность и знание сцены, чтобы бороться с такими трудностями, обходить и скрывать их как на эскизе, так и в самих декорациях. А вот и еще новые затруднения. Эскиз художника написан сочными, красочными, живыми масляными красками или нежной акварелью, или гуашью, тогда как декорация пишется ужасной клеевой краской, причем театральный заказчик требует, чтобы в горшок клали побольше клею, иначе декорация будет осыпаться и скоро потеряет свою свежесть, новизну а осыпающаяся с нее краска даст на сцене ядовитую едкую пыль, очень вредную для легких и горла. При большом количестве клея краски получается грязноватого тона. При всех этих условиях сцены, взятых вместе, нередко трудно узнать эскиз художника сценической декорации. И что бы ни делал художник, ему никогда не удастся победить на сцене материальность, вещественность. Грубость театральной декорации. Театр, а следовательно и декорации сами по себе условны и не могут быть иными. Но разве из этого следует, что чем больше условностей, тем лучше? И разве все условности одинаково хороши и допустимы? Есть хорошие и дурные условности. Хорошие можно не только оставить, но в иных случаях и приветствовать, а дурные надо уничтожать. Хорошая театральная условность – та же сценичность в самом лучшем смысле слова. Сценично все, что помогает игре актера и спектаклю. Главная помощь должна заключаться прежде всего в достижении основной цели творчества. Поэтому та условность хороша и сценична на сцене которая способствует артистам и спектаклю воссоздать жизнь человеческого духа в самой пьесе и в отдельных ее ролях. Эта жизнь должна быть убедительной. Она не может протекать в условиях явной лжи и обмана. Ложь должна стать или казаться на сцене правдой, чтобы быть убедительной. Правда же на сцене то, чему искренне верит артист, художник, зритель. Потому и условность, чтобы быть таковой, должна отзываться правдой на сцене, то есть, иначе говоря, быть правдоподобной, и ей должен верить и сам артист, и зрители. Хорошая условность должна быть красивой. Но красиво не то, что по-театральному ослепляет и дурманит зрителя. Красиво то, что возвышает жизнь человеческого духа на сцене и со сцены, то есть чувства и мысли артистов и зрителей. Пусть постановка режиссера и игра артистов будет реалистична, условно, правого, левого направления, пусть она будет импрессионистична, футуристична. Не все ли равно, лишь бы только она была убедительна, то есть правдива или правдоподобна, красиво, то есть художественна, возвышена и передавала подлинную жизнь человеческого духа без которой нет искусства. Условность, не отвечающая этим требованиям, должна быть признана дурной условностью. Кулисы, пристановки, театральный пол, картон, клеевые краски, сценические планы в большинстве случаев способствуют созданию дурной, неубедительной, лживой, некрасивой театральной условности, мешающей творчеству актера, превращающий театр с большой буквы в театр с маленькой буквы. Все эти дурные театральные условности декораций портят эскиз художника, который тоже условен, но в хорошем смысле слова. Пусть с дурной театральностью мирятся увеселительные заведения, но в театре с большой буквы дурным театральным условностям надо однажды и навсегда вынести беспощадный приговор в Последнее время считается хорошим тоном и утонченным вкусом культ театральной условности, без строгого разбора ее качества. Театральная условность, как в игре актеров, так и в самой постановке, считается милой наивностью. Люди, творящие от ума, пытаются наивничать и верить своей якобы детской безыскусственности. Изверившись в постановочных театральных средствах и объявив войну плохой театральности, я обратился к хорошей условности, надеясь, что она заменит собой дурную, ненавистную мне. Другими словами, нужны были новые принципы постановки для следующих наших театральных работ. Вот с какими требованиями общего характера я приступил к новым исканиям внешней формы театральных постановок. Казалось тогда, что все сценические постановочные средства и приемы, дотоли найденные и изобретенные, были уже использованы до конца. Где искать новых? Создавать специальную декорационную постановочную студию? Но у меня не было денег для этого, так как я был весь в долгах после общества, искусства и литературы и студии на поварской. Пришлось вместо постоянной удовольствоваться временной переносной мастерской. Мы решили сделать так. Созвать на известный день в мою квартиру всех желающих и интересующихся постановочным вопросом свести на место сбора всевозможный материал для работы, то есть бумагу, картон, краски, карандаши, рисунки, книги, картины, эскизы, глину для лепки, куски и образцы материи всевозможных тонов. Пусть каждый постарается в той или иной образной форме выразить то, что ему мерещится. Разрез ли сцены, новая ли архитектура театра, новый ли принцип декорации, отдельные ли части ее или костюм, или же оригинальное сочетание красок, простой трюк или новые сценические возможности, новый метод и стиль постановки и прочее, и прочее. На объявленный вечер Собралось мало желающих. Пришли мой друг Сулержицкой, художник Егоров, который в то время работал в театре, покойный артист Г.С. Бурджалов по специальности техник и я. Мы все явились на этот вечер исканий совсем пустыми, без творческой идеи и даже без определенной задачи и запросов, а лишь с требованиями самого общего характера. Всех не удовлетворяло старое, которое надоело, но чем заменить его никто не знал. При таких условиях дело вначале не спорилось. Труднее всего начать искание, найти цель, основу, почву, принцип или хотя бы простой сценический трюк и увлечься им. Увлечение хотя бы и маленькое может стать началом, двигателем дальнейшей работы. Пока его нет, чувствуешь себя без почвы, Надо что-то искать, но где и как – неизвестно. Выжимаешь из себя творческие мысли и чувства, слоняешься по комнате, что-то начинаешь делать, не доканчиваешь, разочаровываешься и бросаешь. Комбинируешь цвета материи, чертишь размеры сцены, планы пола, стараешься натолкнуться на случайность и от нее пойти дальше в надежде найти важный сценический принцип. Мы, тогдашние творцы поневоле, работали вяло. Вдруг произошла случайность. Счастливая случайность в нашем деле – великая помощь. Некоторые принципы постановки, о которых пишут длинные статьи в газетах и журналах, читаются рефераты и которые ставят чуть ли не в основу нового искусства, на самом деле являются лишь результатом простой случайности. Так было и в описываемом мною случае. Мне понадобился кусок черного бархата, но он исчез, хотя мы только что его видели. Стали искать и перерыли ящики, картоны, столы, всю комнату. Нигде нет. Глядь, а кусок бархата спокойно висит на самом видном проходном месте. Почему же мы его не видели раньше? Очень просто потому что за ним был повешен на стене другой, такой же большой кусок черного бархата. На черном не было видно черного. Мало того, черный бархат прикрыл спинку стула, на котором он лежал, и стул превратился в табурет. Мы все не могли сразу понять, куда девалась спинка и откуда появилась у меня в комнате незнакомая мебель. «Эврика!» «Открыт новый принцип!» Найден сценический фон, который может скрыть глубину сцены и создать в ее портале однотонную черную плоскость не о трех, а о двух измерениях. Потому что пол, устланный черным бархатом, кулисы и паддуги, сделанные из того же материала, сливаются с черным бархатным задником. И тогда глубина сцены пропадает, а рамка портала во всю его ширину и высоту заполняется черной тьмой. На этом фоне, как на черном листе бумаги, можно писать белые или цветные линии, пятна, рисунки, которые самостоятельно, одни сами по себе и для себя могут существовать в огромном пространстве сценической рамы. Довести эту большую зрительную площадь сцены, где разбегаются глаза и рассеивается внимание до небольшого пространства. Даже пятна, на котором концентрируется внимание всех зрителей тысячной толпы, это ли недавно ожидаемое открытие? По правде сказать, новым оно оказалось лишь потому, что было очень старо и всеми хорошо забыто. Черное пропадает на черном. Это небольшая новость, избитый принцип камеры-обскуры. Не существует паноптикума, где бы на глазах зрителя не пропадал и не появлялся неожиданно человек, предмет и мебель. Как же могло случиться, что такой практически удобный принцип не был до сих пор использован на сцене? А между тем, как он полезен и нужен в театре, хотя бы в данном случае для той же «Синей птицы», постановку которой за несовершенством театральной механики нельзя было осуществить? Мы сразу поняли тогда, что новый принцип может упростить нам многие технические задачи, касающиеся сценических превращений в пьесе Меттерлинка. А если это так, то наша мечта осуществится, и можно будет ставить полюбившуюся нам синюю птицу. Фантазия заиграла, мысль заработала, явилось просветление – Оно нечасто не спосылается людям, и поэтому им надо пользоваться. Я побежал в свою комнату, чтобы разобраться в нахлынувших на меня мыслях и ощущениях, и чтобы записать то, что может забыться, когда минута просветления пройдет. Колумб, открыв Америку, не был так окрылен, как я в тот вечер. Вера в значение нового открытия была велика. Какие только комбинации и трюки с «Черным бархатом» не мерещились мне тогда. Пусть в разных местах закрытого «Черным бархатом» портала сцены, точно на огромном листе «Черной бумаги», вверху, внизу, по бокам, всюду показываются лица или вся фигура актеров, или целые группы их, или, наконец, целые декорации, которые могут появляться или пропадать на глазах зрителей, при закрытии их большими кусками бархата. Можно будет сделать худые фигуры из толстых, вшивая в бока костюма черный бархат и тем как бы отрезая то, что кажется лишним. Можно будет безболезненно ампутировать ноги и руки, скрывать туловище, отрубать голову, прикрывая ампутированные части тела кусками бархата. После описанного вечера исканий опыты наши приняли новое направление. В отдельном помещении, скрытом от глаз любопытных, мы устроили себе большую камеру-обскуру, и там, все в той же компании, проделывали всевозможные пробы. Мы открыли много новых сценических возможностей и эффектов. Мы уже считали себя великими изобретателями, но, увы, надежды на черный бархат оказались больше, чем дала действительность». Так, например, исчезновение целых декораций и появление их в разных местах сцены, то справа, то слева, то наверху, то внизу, оказалось чересчур трюковатым трюком, пригодным для обозрения, но не для серьезного театра. Когда же мы увидели декорации из черного бархата и весь портал сцены, превращенный в мрачное, могильное, жуткое, безвоздушное пространство, на сцене запахло смертью и могилой. Случайно бывшая в театре Айсидора Дункан с ужасом воскликнула «Это кошмар!» И она была права. Не беда, утешали мы себя, мы проведем тот же принцип в других цветах бархата. Однако новый принцип оказался пригодным только для черного бархата, который поглощает все лучи света и сливает перспективу и третье измерение в одну плоскость. С другими красочными тонами нельзя добиться такого же эффекта, и потому третье измерение сцены благоденствует среди красочных тонов бархата, как в обычных декорациях. Но судьба и тут позаботилась о нас. Она послала нам пьесу Леонида Андреева «Жизнь человека». «Вот где нужен этот фон», — воскликнул я, прочтя пьесу.